2 года встречались. Я очень люблю у нас в Минске район возле главпочтамта, улицу Володарского. Там по часам он назначал мне свидания. А жилая возле Комвольного комбината ездила на пятом троллейбусе, который не останавливался возле главпочтамта, а немного проезжал вперёд к магазину детская одежда. Чуть-чуть припоздаю, чтобы промчаться мимо и увидеть, ахнуть, какой красивый парень меня ждёт.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 Я не преувеличиваю, выкрикнул. Миленькая Мага, скорее бы это кончилось, скорее. Я видел, как умирают чернобыльцы. А мой же в сознании, он это слышит? Хорошо ещё, что не знает, не догадывается. Он уже один из своей бригады остался, последний. Во второй раз медсестру из поликлиники прислали. Так она в коридоре постояла, даже в квартиру не зашла. Ой, я не могу. А я могу? Я всё могу. Что мне придумать? Где спасение? Он кричит, ему больно, весь день кричит. Тогда и нашла выход. Вливала в него через шприц бутылку водки. Отключиться, забудиться. Не сама догадалась, другие женщины подсказали.